Глава 1143. Логичное развитие событий. «Я могу удерживать его всего около минуты. Маловато, конечно», — мелькнула мысль у Уклейна. Не раздумывая, он сделал два шага к письменному столу, положил путешествие Грозале и быстро написал на листе бумаги с помощью 008. Георг III планирует использовать эту речь, чтобы выманить всех своих врагов, желающих сорвать его ритуал. Однако, если всё пройдёт гладко и ничего не случится, он воспользуется моментом, чтобы принять зелье и раскрыть свой козырь, стремясь к божественности. В конце концов, будущее полно неизвестности, что делает его небезопасным. Более того, он уже подготовил все необходимое для ритуала, и его подготовка достигла достаточного уровня. Это вполне разумное развитие событий. Как только клиент описал последнее предложение и даже не успел проверить, нет ли ошибок в написанном, Потускневшее перо в его руке бесследно исчезло, словно его и не было. А эти несколько строк словно вытянули из него все силы, вызвав головокружение. Он сделал несколько шагов назад и рухнул в кресло. Как-то нелогично. У Инсезон Гвила такого не было. Хм. Наверное, потому что я насильно призвал его не осмелился позволить 008 самостоятельно плести историю. Когда я писал на бумаге, мне пришлось полагаться только на свою духовную силу, Аин Зангвилл мог добиться сотрудничества с 008, поэтому уставал не так сильно. Клейн закрыл глаза и на некоторое время погрузился в кагитацию, после чего почувствовал себя лучше. В обычных условиях, не имея физического контакта с 008 и лишь однажды встретив его, он не смог бы призвать этот запечатанный артефакт нулевого класса. Однако с одной стороны ему помог Змей Судьбы, усилив его удачу, а с другой — путешествие к Розаля. Эта вещь осталась от дракона воображения Ангвельта, и внутри неё находился город чудес Левисейд. Он имел определённую связь с такой сущностью, как 0.8. Если бы не вмешательство некой высшей сущности, эти два предмета уже давно воссоединились бы. Клей не знал, могла ли эта судьбоносная связь повысить шансы успешного призыва. Он просто решил попробовать. Ведь тем было нечего. К его удивлению, мы и правда удалось. И именно поэтому он не осмелился использовать «Путешествие Грозоля» для удержания проекции 008. Он даже не позволил им приблизиться друг к другу, опасаясь необратимых последствий. Ведь здесь Бэклэнд — город с невероятно платным населением. Да, логически рассуждая, никаких происшествий быть не должно. В конце концов, 008 — это проекция из исторической пустоты, иллюзия. «Путешествие Грозоля» создано драконом воображения, И они тоже не настоящие. Сочетание двух иллюзий не может стать реальностью. У них нет основы в виде потусторонней санкции. Можно потом проверить на необитаемом острове. Клейн потер виски и вернулся к столу, чтобы перечитать написанное. Он не стал писать прямо, что Георг Третий потерпит неудачу в своём продвижении и погибнет на месте. Он считал, что если вмешиваться в дела Ангела Первой Последовательности, проекция 008 не сможет действовать настолько напрямую. Нужно стараться тоньше. Кроме того, здесь ещё были психологические алхимики и брата Мона. Слишком очевидные воздействия они наверняка заметят и среагируют. Всё, что он мог сделать, — это осторожно смыгчить неизвестность. Надеюсь, сработает. Подержав листок в руках, он сложил его и сунул в карман. Затем он отправил путешествие Грозеля в мир Туманом. Закончив, Клин задумался над другой проблемой. Когда ему отправятся за мороженым для Уилла Септина? «В Бэкленде находится Заратул, и вполне возможно, что Амон тоже здесь. Если я буду выходить слишком часто, мы можем столкнуться. Рискованно. Почему бы не призвать мороженое для ула прямо из исторической пустоты? Оно будет вполне реальным на вкус, а через 15 минут исчезнет. Не придётся даже беспокоиться о лишнем весе. Просто идеально. Невольно пробормотал он про себя. В итоге решил переодеться и выйти из дома, ведь нужно держать своё слово». Утро субботы, серое туманное небо создавало гнетучее ощущение. Типичная картина для глухой зимы в Бэкленде, хотя смог уже не был таким густым и едким, как в прошлом году, географические и климатические особенности гарантировали, что подобное закончится ещё не скоро. Победа над загрязнением окружающей среды – не та задача, которую можно решить за пару лет. Надев чёрное пальто до колена шляпу с чёрной вуалью, Мелисса быстро направилась к выходу. Бенсон, держа цилиндр в руках, покачал головой. Девушки, которой нету 20 стоит одеваться соответствующе. Ты выглядишь слишком зрело и старомодно, понимаешь? Старомодно!» Милиста взглянула на брата и просто ответила. «Цена на хлеб выросла на четверть пенни за фунт». «Да уж, эти цены...» Бенсон цокнул языком. Затем он достал серебряные карманные часы с узором из виноградных листьев и щёлкнул крышкой. «Пойдём». «До муниципальной площади ещё далеко!» Мелисса слегка кивнула, и они с братом вышли на улицу. «Доброе утро, миссис Дэниел!» Через несколько шагов Бенсон заметил соседку и вежливо поздоровался. Он умел поддерживать беседу и давно наладил хорошие отношения с соседями. Миссис Дэниел, женщина лет сорока в строгом чёрном платье, с тонким лицом, прикрытым лёгкой чёрной вуалью, кивнула в ответ. «Доброе утро!» Без лишних слов она холодно прошла мимо. Проводив её взглядом, Бенсон замедлил шаг, и когда расстояние между ними увеличилось, спросил сестру. «Что случилось миссис Дэниел? Я был слишком занят последнее время и давно не общался с соседями». милиса поджала губы. Её старший сын погиб на фронте в горах Аманты. Вчера пришло известие. «Тот высокий, застенчивый, но добрый и искренний парень. «В прошлый раз, когда он вернулся, то говорил, что получил повышение в армии и стал офицером». Удивился Бенсон. Мелисса кивнула. «Не могу поверить, что Ларри погиб вот так. Так же, как она не могла поверить в гибель своих одноклассников». В считанные секунды некоторые люди переставали говорить, общаться, учиться. Бенсон на мгновение замолчал, а затем вздохнул. «Я был занят последнее время. На самом деле, я как раз занимался выплатами семьям погибших». Но, видимо, в списке, который мне прислали, не было Ларри, поэтому я не знал. В том списке много информации. Некоторые были весёлыми, другие остроумными. Третьи — единственными детьми в семье. Кто-то был решительным, кто-то — лидером среди солдат. Кто-то только женился и не успел завести детей. Кто-то готовил подарки для младшей дочери, а у кого-то были с собой любовные письма, которые они планировали отправить после боя, но все они погибли. Мелисса и Бенсон замолчали, и ни один из них долго не мог произнести ни слова. Уже почти подойдя к перекрёстку, Мелисса взглянула на дорогу впереди и тихо спросила. «Как ты думаешь, о чём будет речь Его Величества сегодня? Возможно, это призыв к мобилизации или демонстрации веры в победу?» — предположил Бенсон. Мелисса повернулась к брату. «Это не похоже на тебя, Бенсон? Я думал, от снова отпустишь какой-нибудь извительный комментарий. «Сначала нужно услышать речь и понять её содержание. Основный принцип — не судить о том, в чём не разбираешься. Иначе можно оказаться хуже кучеря у бабуина», — усмехнулся Бенсон. В этот момент он заметил ещё одного соседа. Седоволосый, наполовину укутан шарфом, в толстом пиджаке и с тряпичной сумкой в руках, спешащий мимо них. «Мистер Томас сегодня странно одет. У него какие-то особенные дела?» — удивился Бенсон, глядя ему в спину. Мелисса тихо ответила. «Миссис Томас больна, и это сильно ударило по их сбережениям. С резким ростом цен на еду и всё тем же доходом мистера Томаса ему приходится стоять в очереди за бесплатным хлебом каждые несколько дней. Он благопристойный джентльмен и, наверное, не хочет, чтобы его узнавали. Кроме того, еда на раздаче всегда мало. Если опоздать можно остаться ни с чем, тогда придётся идти в собор, богадельню и другие места. Раздача как раз начнётся после речи Его Величества, поэтому мистер Томас, видимо, направляется сразу туда. Бенсон медленно кивнул и участливо спросил. «Что случилось с миссис Томас? Я знаю несколько хороших врачей». «Это все нервы», — объяснила Мелисса. Миссис Томас очень переживает за младшего сына, который служит в армии. «Ты имеешь в виду Томаса-младшего?» — Бенсон нахмурился. Получив подтверждение, он снова замолчал, словно что-то вспоминая... Через некоторое время, когда они уже приближались к ближайшей муниципальной площади, Бенсон тихо проговорил. «Томас-младший уже мёртв!» Мелисса ничего не ответила, но её лицо стало отрешённым, они шли вперёд молча, будто по инерции. Впереди появлялось всё больше людей. Одни были в строгих костюмах, с тростями, другие в синих, зелёных, жёлтых и красных юбках, свитерах и кожаных куртках, тёмных одеждах тусклых цветов. Они выходили из домов соседних улиц, словно подхваченные капли воды, сливаясь в ручейки, которые текли вперёд, соединяясь с другими, и впадали в площадь, образуя мощный поток. Поток медленно двигался, заполняя площадь. Среди этого людского потока Мелиса чувствовала себя маленькой каплей.